Глава восемнадцатая «Шустрый мальчуган — этот наш Роланд», — сказал дэвин Я отхлебнул кофе. «Язык не поворачивается назвать его мальчуганом». дэвин отправил в рот кусок пончика и потянулся за своим кофе. «Ему шестнадцать лет». «Шестнадцать?» — изумила Санджи. «Только что исполнилось месяц назад». Я вспомнил рослого, мускулистого человека, стоявшего на кладбище с видом молодого генерала. Он опирался на зонт, и видно было, что он ни на миг не усомнится в том, что место его в этом мире именно таково, в первом ряду, перед строем своих сторонников. Я вот в шестнадцать лет не знал даже, за кем мне становиться в очередь в школьную столовую». «Как же он в таком возрасте верховодит у ангелов с помощью большой пушки?» — ответил Девин. Потом поглядел на меня, пожал плечами и добавил, «Он весьма и весьма смышленый паренек. Знаешь, — говорят, — кишка танка Так вот это не про него. У Роланда кишка диаметра водосточной трубы тоже?» — Не последнее дело, если хочешь командовать шайкой. — А Сосия? — спросила Энджи. — Ну, что тебе сказать об этом папаше и об этом сыночке? Кое-кто утверждает, что если есть в нашем городе явление природы более опасные чем Роланд, то это Марион Сосия. Ты уж мне поверь, мне случалось проводить с ним в комнате для допросов часов по семей к ряду, И у меня создалось впечатление, что там, где у нормальных людей помещается сердце, у него пусто. И что же, эти родственнички собираются сойтись лоб в лоб, очень похоже. Роланд достиг вершин не потому, что соси его подсаживал. Тот появился на свет без шишки родительской любви. Сначала ангелы и святые были союзниками, братские банды. Но месяца три назад Роланд все переиграл и выделился, так сказать, в отдельную структуру. По нашим данным, Соси раза четыре пытался уничтожить Роланда, но мальчуган попался живучий. За несколько последних месяцев В мат-то пани и ухлопали массу народа, а он цел и невредим. Однако же, рано или поздно, — вставил Энджи, — Девин кивнул, — вдвоем им не ужиться. Роланд ненавидит своего папашу лютой ненавистью. А за что именно, никто толком не знает. Но теперь после гибели Дженны он получил для этого законные основания. так «Он был близок с матерью?» — спросил я. Дэвин пожал плечами и развел ручищами. «Не знаю. Она часто навещала его, пока он припухал в Уальдвудской колонии для малолетних преступников. Говорят, что и он к ней наведывался время от времени, подкидывал ей деньжат. Трудно сказать. Сыновник чувств у него не больше, чем у соседцовских». «Замечательно!» — Столкнулись две бесчувственные машины, — сказал я. — Да нет, чувство у них в избытке, — ответил Дэвин. — Но чувство — это ненависть, — он кинул официантке. — И еще кофе, пожалуйста. Мы сидели в забегаловке на Мортон-стрит. За окном несколько юнцов по очереди прикладывались к бутылке, обернутой в бумажный мешок. вероятно Хотели таким нехитрым способом превратить понедельник в воскресенье. По улице, постреливая глазами туда-сюда, шли в развалку четверо панков. Один из них время от времени бил кулаком по подставленной ладони другого. Они были под завязку, заправлены ненавистью, и ждали только искры, чтобы завестись в сполоборот. Издали... Завидев их, какая-то девушка торопливо изменила направление и, не поднимая головы, в надежде, что ее не заметят, стала переходить на противоположную сторону. — Ну, насчет Женны, история совсем темная, — продолжал Дэвин. — Как от к ней прилепились два таких монстра, как Роланд и Соси, уму непостижимо? — Самое тяжкое ее прегрешение — парковка в неположенном месте. «Но покажите мне такого человека, который не был бы в этом виноват!» Он обмакнул второй пончик в третью чашку кофе. Голос его был лишён каких бы то ни было интонаций. Казалось, кто-то снова и снова тычет пальцем в одну и ту же клавишу рояля. «Тёмная история. Вчера вечером мы вскрыли её сейф в банке». «Ну и?» — очень медленно выговорил я. — И ничего, — ответил дэвин изучающий, разглядывая меня. — Государственная облигация, кое-какая ювелирная дребедень, все это стоит меньше, чем аренда ячейки. Снаружи что-то приглушенно грохнуло, в кондитерской зазвенела посуда. В витрине я увидел тех самых панков, один из них — Со вздувшимися на шее жилами, с перекошенным лицом, напоминавшим боевую африканскую маску, снова шарахнул по стеклу. Наши глаза встретились. Люди на улице вздрогнули, но стекло уцелело и на этот раз. Его дружки захохотали, но он остался серьезен и продолжал водить из страны в сторону, налитыми кровью, полными ярости глазами. Он снова ударил по витрине, вызвав новый переполох среди посетителей, а потом дружки уволокли его прочь, за угол. Теперь смеялся и он. — Да, в славном мире мы живем. — А неизвестно, чего не поделили роланд с Осси? — спросил я. — Это может быть все, что угодно. Ты ведь тоже не больно-то ладил с отцом, Кэнзи. Я вотнул головой. — А ты? Он ткнул пальцем в Энджи. «Да нет, мы с отцом находили общий язык», — сказала она. «Когда он бывал дома, разумеется, вот с матерью это другое дело». «Я своего папашу на дух не переносил», — сказал Девин. «Как мне от него доставалось пока рос! Вспомнить страшно! И потому я поклялся, что никогда в жизни больше такого выносить не буду, даже если жизнь себе этим сильно сокращу». Может быть, и с Роландом такая же история вышла. В его формуляре сплошные нарушения режима, неподчинения, в том числе и пятой степени. Это когда он раскроил череп учителю, еще кусочек уха откусил. Ничего себе! Принимал участие в избиении социальных работников, проломил ветровое стекло головой полицейского, когда тот в очередной раз вез его на отсидку. Своротил на сторону нос врачу скорой помощи. Это при том, что в спине у него сидела пуля. Вы вдумайтесь только. Роланд кидался только на мужчин. Женщинам, облеченным властью, он тоже не подчинялся, но они не вызывали у него такой ярости, он их просто игнорировал. Ну, ладно. Ассося? А что ассося? Чем он занимается? помимо того, что верховодит у святых. О, Марион настоящий приспособленец, классический оппортунист. Еще лет десять назад он сутенерил, можно сказать, шустрил по мелочам на любительском уровне. Так что, если в ту пору запросить о нем банк данных, наш полицейский компьютер не завис бы от перегруза. Ну, а потом а потом пришел Крэг. Соси смекнул, что это значит. Задолго до того, как Нью своих стал раскручивать эту тему, он пристрелил одного своего несговорчивого конкурента с Ямайки и взял себе его клиентуру. Мы все думали, что он проживет после этого небольшой недели, но не тут-то было. Соси слетал в Кингстон, Показал тамошним боссам, сами понимаете что, и те сочли за благо договориться с ним. Дальше провал. из какого-то момента мы знаем лишь, что в нашем городе главный человек по крэку — это Марион Соси. Так обстояло дело в давние времена, но и сейчас при всей конкуренции и торговле и заправляет он. Он располагает целой армии юнцов, готовых по первому слову умереть за него, не сдавая вопросов. Он сплюл такую совершенную сеть, что можно схватить одного из его главных поставщиков, и все равно тебя от него будут отделять четыре-пять буферных фигур. Несколько минут мы молча пили кофе. — Как же Роланд рассчитывает одолеть сосию? — спросила Энджи. — Это его дело, — пожал плечами Дэвин. — Лично я поставил сотни долларов насосию. У нас, видите ли, в управлении полиции есть тотализатор. Играем на победителя в гангстерской войне. Жалования не хватает. Вот перехватываем, кто где может. Шансы Роланда расцениваются как один к шестидесяти. — Да? — На похоронах они шли вроде бы в вровень, — сказала Энджи. То-то, что вроде бы. Первое впечатление обманчиво. Роланд — крутой парень, смышленый парень, и сколотил вполне приличную команду, работающую на него, на Анджеловиню, и все же до отца ему далеко. Марион абсолютно безжалостен, и у него, как у кошки, девять жизней. Все святые голову готовы прозакладывать, что в его образе явился к нам сам сатана. Никому еще не удавалось внедриться в банду и остаться в живых. Пощады не жди. Святые уверены, что ведут священную войну. А эти самые ангелы мщения ну, они преданы своему боссу. Вот и может не сомневаться». Но когда дело дойдет до большой стрельбы, и начнутся серьезные потери, ангелы дрогнут. Роланд проиграет, можете мне поверить. Через несколько лет исход был бы другой, но сейчас Роланд слишком зелен». дэвин взглянул на свой остывший кофе и скорчил гримасу. «Который час?» «Одиннадцать», — сказала Энджи. «Можно считать почти полдень. Пора выпить». Он поднялся, бросил на стол несколько монет. — Пошли. — Куда? — спросил я, поднимаясь. — Я здесь, за углом один бар. Идем, идем, пропустим глоток перед битвой. Бар оказался маленьким и тесным, и черный линолеум на полу пропах пролитым пивом, мокрым пеплом, потом. Одна из странностей, нередко встречающихся в нашем городе, Белый ирландский бар во середине гретянского квартала. Посетители приходят сюда десятилетиями, вплывают с припасенным долларом и делают вид, что снаружи ничего не изменилось. Строители, возводящие что-то в радиусе пяти миль, с тех самых пор, как их приняли в профсоюз, у нас всегда что-нибудь довозводят, Прорабы и десятники с доков или с завода General Electric в одиннадцать утра не усаживаются здесь, пьют сомнительные виски и до невозможности ледяное пиво. Смотрят кассету с записью предновогоднего матча «Нотр-Дам-Колорадо-Оранж-Болл». Когда мы вошли... Публика отвлеклась лишь на то время, какое было необходимо, чтобы установить нашу расовую принадлежность, а потом вернулась к прерванному занятию. Шла оживленная дискуссия. Один из сидящих, взгромоздя с настойку бара, тыкал пальцем в экран телевизора, считая игроков. «Да у них только в обороне восемь! Восемь! Ты мне будешь рассказывать про Нотр-Дам!» — приговаривал он. У бармена было морщинистое брюзгливо-кислое лицо человека, тысячу раз слышавшего все это и составившего об этом окончательное мнение много-много лет назад. При появлении Дэвина он чуть приподнял бровь. «Здорово, сержант! Заказывай!» — Да нет же, все-то ерунда, — сказал кто-то из зрителей. — Считай заново. Да пошел ты! Я что, нанялся? Сам считай. — Что это за интеллектуальная полемика кипит на том конце? — спросил Девин. — Когда мы расселись, бармен протер перед нами стойку. — Рой, вон тот, что стоит на коленях перед экраном утверждает что нотр трудам лучше, потому что в ее составе меньше черномазых. Решили сосчитать? — Эй, Рой! — завопил кто-то. — Защитник-то не! Грозой глаза! — Хорошо, что я человек привычный, — сказала Энджи, — а то, пожалуй, сконфузилась. — Можем перестрелять их всех, — буркнул Дэвин. — Глядишь, медаль дадут. — Патронов жалко, — сказал я. — Ох, извини, Томми! — воскликнул Дэвин, заметив, что бармен ждет три пива и двойное виски. — Будь я не так близко знаком с ним, то решил бы, что он сделал заказ для всех нас. Однако меня не проведешь. — Двойное виски! — сказал я. — И мне тоже! — сказала Энджи. Дэвин постучал нераспечатанной пачкой сигарет по тыльной стороне ладони, потом вскрыл ее, потом вытянул сигарету и протянул пачку нам. Энджи взяла... Я отказался, как всегда, с болью в сердце. На другом конце длинной стойки, рой, с вываливающимся из-под задранной синей рубахи бледным волосатым брюхом, тыкал пальцем в экран с такой скоростью, словно подавал сигнал СОС на тонущем судне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще один, это будет семь, восемь, девять, черномазах черным черно, черно, как в заднице. Кто-то засмеялся. Всегда найдется человек, особо восприимчивый к юмору. — Не понимаю. — Как этим придуркам удается выжить в негритянском квартале? — сказал я. — У меня на этот счет имеется своя теория, — сказал Дэвин. Томми тем временем поставил перед ним три кружки пива и стакан с виски. Он не успел еще обслужить нас, Сэнджи, как виски исчезла в пасти Дэвина который тотчас же вслед за тем облапил запотевшую кружку и ополовинил ее холодная Так вот, теория следующая. Имеется два пути. Либо перебить их, либо махнуть на них рукой. Позже вот все равно не переделаешь. Мне представляется, что местные жители просто уж устали их убивать». Дэвин вылил в глотку вторую половину кружки. Его сигарета не догорела еще до половины, а двух третей заказа как не бывало. Когда приходится пить с Дэвином, я неизменно чувствую себя, как чивит со спущенной покрышкой, пытающийся догнать Порше. Томми поставил покружки перед Энди и мной налил Дэвину еще порцию виски. — Мой отец любил захаживать сюда, — сказала Энджи. — Девин, что называется, в мгновение ока простал стакан. — Почему перестал? — осведомился он. — Умер. Девин кивнул. «Так, да, — Тогда, конечно. И взялся за вторую кружку. — Кензи, а твой героический отец посещал подобные заведения. Он пил исключительно у Вовуна на, на Дотавеню. Больше нигде не бывал. И еще любил повторять. Мужчина, который не хранит верность своему бару, ничем не лучше бабы. — Тонко подмечено, — сказала Энджи. — Никогда его живьем не видал, — сказал дэвин только на фотографии. Ну, где он вытаскивает двоих детей с десятого этажа горящего дома, присвистнув? Он прикончил пинтовую кружку. — Я тебе так скажу, Кэнзи, если ты унаследовал хотя бы половину его мужества, то сумеешь отбиться. На дальнем конце стойки грянул хохот. Рой, пьяно подпрыгивая на коленях, тыкал пальцем в экран, приговаривая. — Нигер, нигер, нигер, нигер! Скоро пойдут в ход шуточки насчет спида. Поразмыслив над словами дэвина я сказал, — тронут твоей заботы. Скорчив гримасу, он отправил третью кружку по тому же адресу, что и первые две, потом опустил ее на стойку, утер губы салфеткой для коктейлей, потом промолвил «Томми!» и широко, молодецкий взмахнул рукой бармен сейчас же поставил перед ним еще две пинты пива и порцию виски, и когда она исчезла, налил следующую. Девин кивнул, и Томми удалился. «Заботай — заботай переспросил детектив, развернувшись ко мне на табурете, прозвучавший в это мгновение смех, принято, кажется, называть сатанинским. — Да много ли прок от моей заботы? Не знаешь? Так я тебе скажу никакого. Меня заботит, что Бостон нынешним летом расколется надвое и никакими силами этого не предотвратить. Меня заботит, что слишком много людей гибнет в слишком юном возрасте за пару кроссовок, шляпу и пятерку, на которой еле-еле купишь дозу самого паршивого кокаина, и что, и ничего, они продолжают гибнуть. Меня заботит, что этим придуркам... Большим пальцем он указал на посетителей бара. «Позволили в свое время произвести на свет себе подобных, точно таких же безмозглых кретинов, которым, впрочем, их кретинизм не мешает плодиться, как кроликам!» Он залпом выпил виски, и я понял, что вести его домой придется мне. Дэвин все чаще затягивался сигаретой и, опираясь о стойку, явно больше доверял правому локтю, нежели левому. «Мне сорок три года!» — проговорил он, и Энджи кротко вздохнул «Сорок три! У меня есть стул есть значок. Я каждый вечер бываю в зонах действия разных банд и прикидываюсь перед самим собой, будто что-то делаю. Однако моя озабоченность никак не влияет на то обстоятельство, что, что я ничего не делаю». «Ничего!» Я вхожу в дома, и в меня стреляют, и дети плачут, и их матери поднимают крик, и кого-то убивают, а других арестовывают. А потом отправляюсь домой, в свою поганую маленькую квартирку, грею себе еду в микроволновке и ложусь спать, чтобы утром все начать сначала. «И вот», — сказал он, — «моя жизнь». Я сделал Энджи знак бровями, и она слегка улыбнулась но оба помнили как вчера в часовне она мне сказала и это моя жизнь что то больно много народу решила в эти дни призадуматься над своей жизнью судя по дэвину и энджи решение не самое блистательное поглядите только как летит этот черномазый сказал кто то на другом конце стойки «Чего ж ему не лететь?» — отозвался Рой. «Он, небось, с двух лет привык от полиции вылепятывать. Может, он и сейчас думает, что у него в руках не мяч, а краденный приемник?» Снова раздался смех. без остроумия. Дэвин теперь рассматривал их сквозь завесу дыма, поднимавшуюся от его сигареты. Он глубоко затянулся. Порядочный столбик пепла упал на стойку. Дэвин словно и не заметил его, хотя половина пришла с ему на руку. Он допил пиво, снова воззрился на роя его соседей, и взгляд этот вселил в меня стойкое предчувствие того, что заведению сейчас будет нанесен материальный ущерб. Раздавил в пепельнице сигарету, выкруянную до половины, и встал. «Дэвин!» — сказал я, и, вытянув руку, Почти коснулся его запястья. Он откинул ее в сторону, словно турникет на входе в подземку, и двинулся вдоль стойки. Энджи, развернувшись на винтовом табурете, провожал его глазами. Насыщенные событиями утра Дэвин дошел до противоположного конца бара. Один за другим посетители бара оборачивались, ощутив за спиной его присутствие. Он стоял. Слегка расставив ноги, прочно упершись ими в пол, опущенные вдоль тела руки чуть покачивались, а кисти описывали небольшие круги. — Прекрати, сержант, только не здесь, — сказал Томми. — Подойди, суда Рой, — негромко произнес Дэвин. — Ты мне? — спросил тот, слезай со стойки. Дэвин кивнул. — Рой стал проталкиваться через толпу своих дружков. На ходу оправляя рубашку, но через секунду та, открывая живот, упрямо лезла вверх, словно незакрепленная портьера. Но прежде чем кто-либо заметил взмах и удар, рука Девина уже вернулась в первоначальное положение и снова повисла вдоль туловища. Голова Роя откинулась назад, ноги подкосились, и в следующий миг он уже жал на полу и кровь, заливая ему лицо, хлистала из разбитого носа небольшим фонтаном. Дэвин поглядел на него и легонько потыкал носком башмака Рой! — сказал он, и ткнул чуть сильней. — Рой! Я к тебе обращаюсь! Застонав, тот попытался приподнять голову. — Один мой черномазый друг просил передать тебе это! Сказал, ты поймешь, — сказал Девин. Он вернулся на свое место, уничтожил еще одну пинту пива и снова закурил. — Ты как считаешь, теперь Роя заботился?